21 августа, вторник, утро. Почему, в конце концов, я не могу гордиться тем, что меня родила русская мать? Что я русский по рождению, по паспорту. Мы были с таганкой в Израиле, они мои частушки воспринимались восторгом. Я видел, как они гордятся своим происхождением, с каким упоением, с каким трудолюбием они заботятся о своей родине, с каким военным бесстрашием они готовы защищать свой Израиль. Часто мне приходится работать с цыганскими ансамблями. Как они гордятся, что они цыгане! и без конца и края поют давно известные свои песни и пляски. Ни один концерт грузинских артистов не обходится без лезгинки. Как только начинается Камаринская или Калинка, наши дети переключают телевизор на другую программу, а если концерт по заявкам радиослушателей составлен из русских мелодий, это проявление крайнего великодержавного швинизма, национализма и антисемитизма. И то, и другое мне противно. В нашем классе на Алтае учились евреи, немцы сосланные, молдаване высланные, калмыки, украинцы, русские. и Никто из нас не был ущемлен, выделен и не заслуживал какого-то высшего внимания. Кроме меня и дочери секретаря райкома, мы были начальниковые дети и по детскому недоразумению втайне знали, кто мы такие. Но это уже как бы классовое разделение, о котором мне стыдно вспоминать, потому что в новогоднюю ночь мы с братом находили под подушкой мандарины и колбасу и не имели права носить это в школу. А то, что евреи — плохие люди, никто мне на Алтай не говорил. Я об этом узнал только в Москве, от людей грамотных и цивилизованных, но, честное слово, я им не поверил и не верю сейчас. Отдельные евреи, как и отдельные русские, разумеется, не хорошие, но то отдельные, как отдельные немцы, но народ... Причем тут весь народ, неужели я должен оправдываться в этом и отчитываться перед господином Смирновым, что я не верблюд? Есть люди, у которых аллергия на слово... Русский. Русская. Русский дух. Так что теперь мне делать? 17 сентября. Понедельник. Мы закончили первую серию по спектаклю «Высоцкий». Шеф после спектакля Валерий, не слушай никого, это очень сильно действует. В спектакле этот прием возникает один раз. И становится понятно, что это одна компания. Ведь он специально писал на компанию, на свою компанию. Хотя перед спектаклем Коля не приминул напомнить ему его же фразу, сказанную накануне. Есть люди с хорошим вкусом, а есть люди с дурным вкусом. Так вот это дурной вкус. Шеф растерялся. Ладно, пусть дурной, но будет так. Это ваше право, это ваш спектакль, но я остаюсь при своем мнении. Такие, как мне кажется, лишние перепалки. Но кто ему еще чего возразит? Скажет. Какой омерзительный монолог был произнесен им на второй репетиции Высоцкого. Ваша система, ваши вшивые деньги, ваше советское воспитание и прочее. Как было стыдно за него, как хотелось встать и уйти, как хотелось крикнуть, да замолчите же вы, остановитесь в своем хамстве и холуйстве, да знаем мы не хуже вас про свое отечество. Филатов. Я, пожалуй, застрелюсь. Жукова, а я повешусь. Любимов, вы свой фильм сняли? Филатов, да, снял. Любимов, тогда можете стреляться. Филатов, спасибо за разрешение. Теперь. Все сваливают на Ефимовича. И что суточные маленькие, и что мы жить будем в казармах по четыре человека в комнате, и что, о ужас, дети в живом будут немцы. Такой контракт заключил Ефимович будто бы. Почему нет Жановой? Татьяна Жанова, музыкальный руководитель театра на Таганке, композитор. Она бы сейчас занималась с детьми. Она бы их подготовила. Мумию выпито, надо идти на завтрак. Возьмет ли меня мумиё? За завтраком одни и те же разговоры, суточная ассоциация, бригадные подряды и прочее. Все клянут шефа, говорят с ненавистью. А я вспоминаю Эфроса и думаю, как несправедливо поступила с ним судьба. И с нами тоже. Два МХАТа, как туалеты, мужской и женский, раскололся Ермоловский театр. Понятно только КГБ, в центре Дзержинский, вокруг все ездят. Я предложил взять памятник Дзержинскому и перенести во внутреннюю тюрьму перед кабинетом Крючкова. Крючков в ту пору — председатель КГБ. И в театре происходят сложные человеческие изменения. Как вырастить новое поколение, чтобы сохранились какие-то традиции? Мир живо отреагировал на появление нового Гитлера в лице Хусейна. Рецидив отражается на культуре. Извините, я нарушил традицию Чехова. Краткость — сестра таланта. Любимов — Я менялся сам, я искал, от Брехта к Достоевскому. Не только художественные формы, но и философские воззрения. Бердяев, Флоренский, и театр менял репертуар. Все смешал в кучу. Отсюда пошли ряд стихов Пастернака на библейские темы. Почему я восстановил живого? Были дискуссии. Почему не ставлю новые, а восстанавливаю закрытые? Я эту дискуссию выиграл. Высоцкий живой. Это прежде всего хорошие художественные произведения. Булгаков, Солженицын. Спокойным Эрдманом я имел честь быть знакомым. Был знаком с Пастернаком. Система страшная ломала этих замечательных художников. Пример тому Шостакович. Восстанавливая преступление, я опирался на людей, которые хотят со мной работать. И впредь буду делать так. Сейчас эти несчастные обездоленные люди видят спасение в быстром укреплении себя и семьи своей в материальном отношении. Русские актеры не очень выносливы. Система разучила их работать, как лорд Оливье. Лорд Басой. холодно в зале, а он играет. Бюллетени не берет, не простужается. И восемь спектаклей в неделю. За девять месяцев мне нужно было сплотить команду, способную конкурировать на международном рынке с другими труппами. Понять ситуацию в стране, понять на себе, а не из газет. Венера Мелоская стоит и обслуживает все режимы — социализм, реализм, фашизм — и всех устраивает. Правда, какой-нибудь очередной Гитлер, вроде Хусейна, может приделать руки ей. После репетиции Николай негодует. Четыре дня. Столько администрации. Не могли договориться и взять в Восточном Берлине русских детей. 12 декабря. Среда. Мой день. Свершилось? Я купил автомобиль. Не упустил момент. Спасибо тебе, друг Владимир Иванович. Мотался со мной на красную пресню, где тюрьма. На платформе, под снегом, кладбище новых машин. Володя, мастер-продавец, кричит, никого не боясь и не стесняясь. Я обслуживаю только народных депутатов, блатных и дипломатов. Вы блатной? Тогда ко мне». Невозможно неприятный разговор. С Ленькой а напечатание дневников, но он прав. Имеется в виду Филатов. И опять встает вопрос. Дневники — это дело посмертное. Надо дать ему почитать, будь что будет. Скажет «Боже, тебя сохрани, не рой себе могилу, буду опять думать и отказываться, а что с книгой тогда делать?» 26 декабря, среда, мой день. Главное событие и самое важное, по сути дела, разговор с Суровегиной по поводу дневников — Наталья Суровегина, артистка Москонцерта. Какая из нее умная, толковая, подсознательная энергия прет. Нет, не она астролог. Потом я позвонил ей из театра второй раз. Она мне лихо расшифровала наши характеры с Владимиром. То, что не сказано впрямую, то, что я прочитала между строк. Позиция твоя человеческая вырисовывается. Володя сам собой был только в стихах. В стихах он писал, как должен жить, но жил он совсем по-другому. Конфликт с самим собой, изначальная дисгармония, существование его по сути, по существу, было ложным, внутренняя дисгармония. Гармонию он достигал только в стихах, в творчестве. «Он однороден, ты двуедин, ты двойной, у тебя гармония с собой, может быть, она достигается тобой». Между вами огромная разница. Он тяготился друзьями, всеми, без исключения. Чем больше тяготился, тем яростнее доказывал, что без них не может жить. Он тяготился, но без них действительно не мог. Тем, с кем он хотел поддерживать отношения, с кем не хотел ссориться, он говорил хорошие слова, самые хорошие. Говорил совершенно искренне, потому что хотел видеть то, что он говорил в этом человеке. А тому, с кем он хотел поссориться или порвать, он говорил то, что думает. И это тоже была искренность. Ты не сумеешь найти такие слова, чтобы как бы и не обидеть, и в то же время человеку дать понять, что ты думаешь о нем на самом деле. Он прямолинейен. Тут он настоящий, полный водолей. Он вообще со своей жизнью и со всеми ее инстанциями, людьми, организациями был снисходителен. Снисходил. Он не боялся КГБ. Ему было наплевать на КГБ. Он хотел славы, денег, баб, успеха, шума. Он хотел от жизни дивидендов полных, неотступных, стопроцентных. Он их получил. Какую цену он заплатил, это другой вопрос. Я астролог, но я еще и одна из тех редких женщин, которые были с ним знакомы, но не спали с ним. С тобой же в тебе двое. И когда одна твоя суть достигает перенапряжения, другая заливает, уравнивает. Но все это я прочитала между строк. 27 декабря. Четверг. «Филатов шибко врезал мне. Мы с тобой как-то не разговаривали. Я все думаю об этих твоих дневниках или мемуарах, как их назвать».